Глава девятнадцатая С любопытством смотрит Сережа на сестренку, родившуюся в марте. Туго спеленатый комочек спит неслышно дыша розовым носиком. Склоненное над люлькой лицо матери светлое, умиротворенное. Вот она, Александра Шура, Есенинскому семейству прибавление. Рядом и Катя, которая нынче совсем не до брата. Но все же она первой сообщает самую главную на селе новость – о смерти барина Кулакова. «Мы с Нюшкой Меркушкиной с утра в церкви ждали. Все хотели барина увидать, а могила кирпичами выложена, как погреб. Это чтоб не сгнил, правда, мама?» «Правда, Егаза? А усадьба теперь чья?» «Дочери. И луга, и усадьба». Мать отходит от люльки и уже из кухни добавляет, а сыну хутор яр до да лиса в наследство. Барскую дочь Лиду не видели в Константинове лет шесть после того, как она против воли отца вышла замуж за простого учителя гимназии. Сказочным видением детства помнилась она Сереже в карете, запряженной буланами лошадьми. Но последнее воспоминание было еще ярче во время службы в церкви, когда молилась она, возвышаясь на барском месте, огороженном от толпы резной деревянной загородкой. Подавая отцу Ивану кадила, Сережа видел ее совсем близко, и красивая в белом воздушном платье она казалась ему сошедшим на землю ангелом. В первые же дни Навестив деда и бабку, Сережа побывал с Тимошей и Клавдием за окой, а бегал с ними все бугры. Не было еще Анюты и Николая, но скоро ожидались и они. Следом за Сережей приехал отец. В это короткое время встречи с семьей загорелся он ее делами и заботами. Заметил Сережа и то, как отец и мать стали заметно дружнее и ближе. Рассказывая о своей жизни в школе и выбрав момент в их настроении, решился Сережа начать и о самом заветном. Старший учитель стихи мои хвалит, сказал, что могу я даже поэтом стать. — Каким еще поэтом? — растерялся отец. — Мы тебя на учителя отдали. А уж я решил, что пойдешь в институт учительский, а у тебя все ветер в голове. Не, сынок, забудь эту блажь. Нищих и без тебя хватает. Покуда живы да здоровы, выучим. А пока пристрою тебя после школы у хозяина. Ты грамотен, думаю, найдется место в конторе. И на глазах родительских будешь. В мясной лавке работать, удивился Сережа. Ежели тебя возьмут, за честь считать надобно. Я всю жизнь в этой лавке служу. — Ждите письма, — заключил отец. — Как договорюсь, так и приедешь хозяину показаться. В доме священника Сережа узнал, что Сардановские у Симы в Значит, не скоро встретится он с Анютой. — А что, брат Сергей? спросил отец Иван, — Александр Никитич дома еще? — Нет, батюшка, вчера уехал. Хочет, чтобы я после школы в мясной лавке служил, пока в институт учительский не поступлю. Наказали письмо ждать, а потом в Москву ехать. Благое дело, благое. А тебе я вижу не совсем по душе. Смирись, сын мой, родители тебе добра хотят. Как Господь учит, чти отца своего и матерь свою». Тетя Капа, видя, как Сережа ждет Анюту и, сочувствуя переживаниям крестника, неожиданно предложила. — А вы, ребятки, ехайте сами в Солодчу. Все вместе и вернетесь. — Поехали, Сережа? — обрадовался за друга Клавдий. — Письмо тебе не скоро будет. — Верно, — надумала капиталинушка. поддержал отец Иван. — Да новоселок вас Илья довезет, а там через Аку перевоз есть. Полюбуйтесь монастырем Покровским. Наша Терезань на пути из Орды в Русь самой первой была, чтобы от татар храниться, и основал князь Олег монастырь в лесах. Пять веков назад и начался он с деревянной церкви Покровской. В ней потом и погребли князя с княгиней, а через три века река подмыла берег. Церковь и рухнула, но прах в рождественский собор успели перенести. Вы там и гробницы увидите, и кольчугу княжескую. Красоту эту воздвигли наши люди. Глядишь на соборы и храмы и гордишься. Кирпич для монастыря в новоселках делали, украшения белокаменные в селе Дединове резчики вытачивали, а иконописцы и каменщики свои были, солодчинские». Через Аку возле новоселок Сережу и Клавдии перевез лодочник. Усыпанная цветами, расстилалась перед ними широкая луговая пойма, за которой, как бы вознесенный крутым берегом, стоял монастырь, издалека, казавшийся игрушечным. Его белые башни, стены и храмы, резко очерченные темно-зеленым фоном густого соснового бора, медленно росли, пока ребята шли через пойму, протоптанной к солодче дорогой. Вот она, старица. «Ого, широченная какая!» – удивился Клавдий. «Как на ту сторону попадем?» Поросшие кругой и кувшинками лежало перед ними старое русло Аки. «А вон, – обрадовался Сережа, – рыбак в лодке. Давай покричим! Эй, дедушка, перевези нас! Эй, перевези!» Услышал. Домики в селе были деревянными, с полисадниками, и везде рядом с ними сосны, сосны. На Сережу так и пахнуло клепиками. Ребята расспросили дорогу и скоро были уже возле сельской школы, находящейся неподалеку от церкви. На каменном белом фундаменте, крытая железом, школа смотрела в улицу четырьмя окнами. Как и у соседних изб, были у нее резное крылечко и амбар рядом с воротами. Сардановские оказались дома и встретили их радостными возгласами. Николай соскучился без друзей. Рада была им и Анюта, хотя Сережа не заметил особенного к себе внимания. Радушно угощала ребят Сима, уже четыре года служившая здесь учительницей. Николай и Анюта, перебивая друг друга, рассказывали о рыбалке и купаниях в Старице, о прогулках в лес и на станцию. Спор возник тут же, за столом. — Я вам сейчас монастырь покажу, — спешил уговорить их Николай. — Я его весь облазил. Помнишь, Сережа, ты меня по-богословскому водил, а теперь моя очередь настала. — Надоел твой монастырь, — шумно возмущалась Анюта. — Пойдем лучше в лес. — Ну что вы, как дети! — улыбаясь, примеряла их Сима. — Пусть Коля, пока жара спадет, сводит ребят в монастырь, а потом в лес прогуляемся. Кирпичная стена с тремя рядами бойниц нависала над головами. Грозно смотрели островерхие угловые башни. Мощным выступом выдвинулись из стены святые врата, над которыми высилась стройная одноглавая надвратная церковь. Вверху, вокруг нее, стояли в межоконных нишах большие фигуры пророков-евангелистов. В кружку для сбора пожертвований, возле которой дремал монах, опускали деньги, шедшие в монастырь богомольцы. Ребята вошли в длинные сводчатые ворота, а по сторонам караульни, пояснял Николай. Сразу же за воротами стояло длинное здание, больше похожее на дворец. Трапезная, гордо объявил он. Здесь храм, а на том конце звонница. Вы только посмотрите, как все красиво. В храм вело высокое каменное крыльцо сбоку, широкие окна, украшены резными наличниками, в белокаменную вязь которых и в кирпичные простенки вставлены разноцветные квадратные изразцы с изображениями херувимов. Дважды обошли восхищенные ребята нарядную трапезную. В пятиглавом Рождественском соборе возле княжеских гробниц они долго разглядывали хранящуюся под стеклом древнюю кольчугу князя Олега, сплетенную из железных колец, местами уже перержавивших. Великий князь Олег Рязанский в крещении Яков и иноцах Иона с трудом разобрал Сережи на древнем иконописном полотне, на стене, изображавшем князе и княгиню в монашеском одеянии. В остальном монастырь походил на те, в которых не раз бывал Сережа. Монахи, паломники, богомольцы, нищие. По лестнице ребята поднялись на стену, с настенным ходом по всей ее длине. Внизу, под крутым обрывом, искрилось... От солнца вода в старице, справа впадала в нее речушка Солодча, а далеко за поймой, на той стороне, хорошо видна была колокольня богословского монастыря. «Сумел же выбрать место князь Олег!» — воскликнул Клавдий, глядя на бескрайние окские луга. «Как тут подкрадешься, когда за двадцать верст видно, как на ладони?» «И дорогу из Владимира в Рязань эта крепость-монастырь перекрыла», — добавил Николай. «Вы только представьте, как раньше здесь было! Ака ведь у самой стены текла, внизу была пристань монастырская, а по воде — струги с белым парусом!» На прогулку шли веселые компании. И Сережа потрунивал над Симой, едва успевающей здороваться с солодчинскими ребятишками, громко выкрикивающими издали «Здрасте, Серафима Алексеевна!». «Зря смеешься, Сережа, улыбнулась Сима. «Скоро и сам ты будешь, Сергей Александрович и Анюта, Анна Алексеевна!» «И верно!» — удивился Сережа, «А я как-то об этом не думал». — Нам и думать не пришлось. Мама — учительница, потом я, теперь Анюта. Жребий наш таков. — А вот я еще не уверен, — запальчиво возразил Сережа. — Свой жребий я сам хочу выбрать. Они пересекли рельсы узкоколейки, по которым Сережа не раз проезжал в клепики и обратно, и углубились в сосновый бор. Красноватые гладкие стволы — настоящая конда — устремлялись ввысь. Мелькали по стволам золотисто-красные белки с пышными хвостами. Наглядевшись на них, Сережа запнулся за толстый узловатый корень, змеившийся по земле, и растянулся во весь рост, ко всеобщему веселому оживлению. Это чтобы не роптали на жребий свой Сергей Александрович, мгновенно уколола его Анюта. Не произвел на нее никакого впечатления и Сережин рассказ — о своих стихах, о хитрове. И только вечером в школе, когда пела она под гитару свой любимый романс «Дремлют плакучие ивы», он уловил в ней ту, прежнюю Анюту.